И за что? Юленьку именно этот вопрос не отпускал. За что? Что она такого сделала, чтобы Михаил, её вежливый, воспитанный Михаил, вдруг позволил себе подобное? Она очнулась на полу собственной кухни. Мыло затёкшая рука, а по лицу ползала муха, щекотно и мокро. Мокро было на коже, и Юленька как-то сразу вспомнила, что с ней случилось. Она не знала, откуда взялись силы подняться и отправиться в душ. под которым она простояла без малого час, растирая лицо жёсткой банной губкой, намыливая и смывая. Отмыла ли попавшего в глаза, от обиды ли, но слёзы катились градом, и в конце концов Юленька почти ослепла. И из ванной комнаты выбиралась на ощупь, и в коридоре, неловко повернувшись, смахнула с полки вазу, которая разлетелась в дребезги, а Юленьке стало вдруг плевать на то, что с вазой случилось. И вообще на всё всё плевать. Кажется, она забралась в кровать и просто лежала. А потом, что было потом? Откуда взялась Дашка и этот тип, что беспокоит Юленьку своими вопросами? Какая ему разница, кто сделал? Пусть бы лучше ответил, за что? Её дружок. Встряла Дашка и, присев на пол, взяла Юленькину руку. Ладонь у Дашки тёплая, и пальчики тонкие, хрупкие, такие легко сломать. Нехорошие мысли. И у Ильи нехороший взгляд, жёсткий. И сам он тоже жёсткий, как бабушкин воротничок из кружева, который Зоя Павловна вываривала в крахмале и заутюживала, пока тот не становился твёрдым, словно сплетённым из белой проволоки. Она мне сама рассказала: "Сволочь, скотина". Надо же, а Юленька не помнит, чтобы кому-нибудь рассказывала. Нет, она бы не стала говорить, ведь стыдно же. Тогда откуда Дашка узнала, откуда она вообще появилась здесь? Я ей позвонила, Ну просто позвонила, не смотри ты так, а она в слезах. И Илья, сделай что-нибудь, пожалуйста. Юленька мысленно присоединилась к горячей просьбе. Пожалуйста, Илья, брат Дашки Ледащевой, на неё совсем не похожий, сделай что-нибудь, чтобы время вернулось к утру, к тому моменту, когда жизнь казалась рухнувшей. Но тогда в руинах не было ни собачьей шкуры, ни Михаила, ни Юленькиного нынешнего непонимания. Даш, сходи на кухню, сделай чаю. А мы поговорим. Правда? Юленька кивнула. Да, она поговорит. Ей очень нужно поговорить с кем-нибудь, пусть даже с этим странным человеком, который неизвестно как попал в её квартиру. А ещё говорят, будто дом это крепость. В Юленькиной крепости ворота открыты всем. Дашка вышла, прикрыла за собой дверь и исчезла, оставив Юленьку наедине со своим братом. А тот не спешит задавать вопросы, разглядывает. И Юленька в свою очередь разглядывает его. Блёклый человек-рыба, как сказала бы бабушка, и добавила, что рыбы тоже разными бывают, к примеру, яркие телескопы с пушистыми хвостами или юркие гуппи, или даже солидные в кольчужной чешуе карпы. А Илья рыба глубоководная и потому невзрачная до отвращения. Бледная кожа, белёсые волосы, Неестественно светлые глаза, не пойми какого цвета, то ли серый талый лёд, то ли блёклая осенняя синева. Только ресницы и брови неожиданно тёмные, словно крашеные. Юленьке вдруг захотелось спросить, вправду ли крашены? Друг человеку-рыбе надоела его невыразительность. Так кто это сделал? повторил вопрос человек-рыба. И что именно он сделал? Юленька заговорила: Нет, не потому, что прониклась вдруг доверием и не потому, что хотела пожаловаться. Скорее уж эти глаза, чуть на выкоте, чуть в тени длинных ресниц заворажили. Нельзя им врать и нельзя замалчивать факты. К собственному удивлению излагала она внятно и спокойно, вспоминая детали и даже, что его все невероятно, не испытывая больше отвращения к тому, что случилось утром. Значит, шкура собачья. чёрное, уточнила Юленька. Грязное и воняет. И решившись, задала мучивший её вопрос. За что он так? Не знаю, честно, ответил Илья. Но обязательно выясню. У тебя номер его имеется или подруги твои? Конечно, номер имелся. Вот только Михаил вряд ли захочет разговаривать с человеком-рыбой.